Глава вторая. Взгляд Матвея скользит по моим губам, подбородку. Касается шеи, он ощутимый, от него кожу покалывает крошечными иголочками. Я гашу порыв проверить, не осталось ли визуальных следов, и невозмутимо произношу. Мы слишком недолго друзья, чтобы делать друг другу секретное одолжение. Кровь ударяет в лицо, аж щеки печет. Секретное одолжение? Серьезно, Юля? Матвей смотрит на часы, склоняет голову на бок, Чуть прищуривается, потом пытается поймать мой взгляд, но я так сильно интересуюсь проходящей мимо женщиной в ярко-зелёном костюме, что его попытки смутить терпят фатальный крах. Во всём этом флирте я мало смыслю, не хватает опыта. Но и сдаваться без боя не планирую. Минуты 3. Тянет Матвей. Да, для секретных и правда пока рано. Подождём полчасика. Я усмехаюсь. Ладно, рассказывай, что хотел. Ну, ты согласна? Нет. Выходит, вы с восторгом. Он качает головой и проводит по губам, как бы застёгивая их на молнию. Но ведь так нельзя делать. Я уже заинтересовалась, не удерживаясь, и хохочу вслух, а потом краснею ещё больше, когда мы в последний раз вот так шутили, болтали о ерунде, подкалывали друг друга. Не помню. Последние месяцы отношений были похожи на нескончаемое кровопускание и вспарывание внутрь на живую. А ведь именно с лёгкости у нас всё и начиналось. Матвей ходил за мной по пятам, звал куда угодно, лишь бы побыть вместе и болтал постоянно, без остановки, иногда полные глупости. Мне всегда было интересно. Ладно, говори. Сдаюсь. Я не могу отказать своему хищному любопытству. Подарок нужно выбрать. На со вкусом у меня не очень. Поможешь? Говорит Матвей запросто. Подарок? Губу прикусываю, чтобы она дрожать не начала. У меня день рождения скоро, 1 января. О нём всегда все забывали, кроме родителей и Матвея. Ну, что за дурочка. Он только рот открыл, а я уже всё себе вообразила. Звучит не смертельно. Морщу лоб, размышляя. Хорошо, давай. Круто? Идём? Да, минуту. Беру телефон и быстро печатаю. «Любаша, не приезжай, пожалуйста. Я с Матвеем». Он поднимается с места, относит под нос. Мой телефон вибрирует. «Что?» «Потом расскажу. Прости, прости». Неудобно получилось, но Люба поймёт. Она моя самая лучшая подруга. Мы с десятого класса не разлей вода, а с тех пор, как поступили в один вуз и попросились в одну группу, так и вовсе всюду вдвоём. Люба была свидетельницей зарождения наших с Матвеем отношений и разрыва. Наверное, никто не знает о нас с ним столько, сколько она. Я поднимаю и беру сумку, пакет свой тяжёлый. Помочь? Матвей протягивает руку. Нет, спасибо отказываю с нерно прижимая к себе витамины мне нормально он не настаивает мы покидаем территорию фуд-корта идём по широкому коридору торгового центра наверное я должна чувствовать нечто сродни дежавю мы тысячу раз вот так же шли за покупками но ничего подобного всё иначе эмоции другие то что ещё недавно казалось обыденностью сейчас вызывает трепет и авантюрное предвкушение как поживает рима владиславовна спрашиваю я его бабушке Родители Матвея погибли в автомобильной аварии 7 лет назад. Ужасный несчастный случай. Вылетели с трассы из-за сильного гололёда. С тех пор он был сам себе предоставлен. Моим родителям не нравилось, что Матвей торчит у нас каждый день допоздна. Они утверждали, что он плохо воспитан. Приходив в гости как-нибудь, думаю, она будет рада. Нейтрально отвечает Матвей. Раз уж мы теперь друзья, то, может, и зайду как-нибудь добавляя абстрактно. Мы минуем спортивное отдело и добираемся до рядов с ювелиркой. Я окончательно убеждаюсь, праздник не у какого-нибудь его братана. Пацанам из качалки брюлики не дарят. Матвей разводит руками и театрально прошает. Куда дальше? Смотря, что мы ищем, уточняю я, и какой бюджет. Думаю, цепочку с кулоном. Выдаёт Матвей, чуть поразмыслив. Как думаешь, хороший подарок? И смотрит смотрит смотрит мать его господи меня кидает в жар ручку пакета сжимаю крепче ногти в ладонь впиваются однажды я подарила Матвею свой любимый кулон который он потерял почти сразу я не сердилась ни капли бывает он ведь не специально Матвей сам переживал и пообещал что однажды когда разбогатеет купит мне другой замечательный а для кого для подруги отворачиваясь, мгновенно догадавшись, что мы сейчас будем выбирать подарок мне на день рождения, ведь мы друзья, я теперь его подруга. Опять же красная толстовка. Может быть, Матвей скучает? Виду не подаё. Беспечно улыбаюсь и указываю на отдел. Давай вот здесь посмотрим. Цены нормальные, и мне очень нравятся их украшения, стильные. Хотя, наверное, женщинам постарше они покажутся не очень. Твоей подруге до 30 или больше? Да. Мы подходим к витрине, рассматриваем кулоны. Ничего в них не понимаю, сознаётся Матвей, нахмурившись. Если понравится, я буду твоим должником. Понравится, обязательно. Я подзываю жестом консультанта и указываю пальцем. А можно вот этот посмотреть? Листочки, скептически уточняет Матвей, нависая, разглядывая, давит своей энергетикой. «Да, называется этно-стиль, и он всегда в моде. Аккуратный листок на тонкой цепочке. Я бы такое носила на повседневку и с любой одеждой. Самобытно, оригинально. А на выход нужны бриллианты, Матвей». «На бриллианты моей, пусть даже повышенности эпохи, пока не хватает». Отшучивается он, веселится, подкалывает. «А не простовато?» «Я люблю простоту и минимализм. Элегантно». Потос похватывайсь. Думаю, твоя подруга тоже оценит. Матвей глубоко задумывается, между бровями появляется морщинка. Его очерченные скулы напрягаются. Сомневается. Отличный выбор, примерите? предлагает консультант с энтузиазмом. А некоторые украшения нужно смотреть именно на коже, совсем другое впечатление. Не шли на витрине. Матвей медлит, смотрит на часы, на кулон, пожимает плечами, я слышу его низкий голос над своим ухом. Думаю, можно. Оборачиваюсь. Твоя подруга не ревнивая? Она мне доверяет. Мы быстро выбираем тонкую цепочку, консультант нанизывает кулон, передаёт её Матвею. Тот смотрит на меня в ожиданье. Ладно, о'кей. Мы сделаем это. Поворачиваюсь спиной и приподнимаю волосы. Сердце колотится быстро-быстро, оно почти шумит. Мне дурно. Надеюсь, Матвей не заметит, что волоски на шее стоят дыбом. А если заметит? Пусть подумает, будто это от холода. Боже, я умру на месте, если он поймёт, как сильно я нервничаю. Кроме Матвея, никто не притрагивался ко мне вот так же, а он не делал этого более 2 месяцев. Я распрямляю плечи. Его дыхание касается моего затылка, а горячие пальцы чувствительной кожи.